Глава шестнадцатая. Цюрих, пятница, одиннадцатое сентября, полдень. Главная штаб-квартира Рофа и сыновей раскинулась на шестидесяти акрах земли вдоль Шпретенбах на западной окраине Цюриха.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 «Нью-Йорк Дейли Ньюс. Ваш отец, насколько нам известно, был опытным альпинистом. Выяснилось, каким образом или нет Уолл-стрит Джонелл». «Не могли бы вы рассказать более подробно о финансовом состоянии концерна, представитель Лондон Таймс. Мы собираемся поместить большой материал оров и...» Элизабет с трудом, с помощью трех охранников, направо и налево расталкивавших репортеров, пробилась сквозь толпу к вестибюлю.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 Прими мое самое глубокое соболезнование, Элизабет. Это поразило нас как громом. Мы с Вивиан пытались дозвониться к тебе, но... Я знаю. Спасибо, Алек, И за письмо спасибо. Подошел Ива Палаци, поцеловал ее в обе щеки. Что я могу сказать? Ты-то хоть в порядке? Да, все в норме. Спасибо, Ива. Она обернулась. Привет, Шарль. Элизабет.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 Рис Уильямс стоял немного в стороне, внимательно наблюдая за выражением лица Элизабет. «Если они сейчас же не прекратят, — подумал он, — она этого не выдержит и расплачется». Он плечом двинулся сквозь их плотно стоявшую толпу, протянул ей руку и сказал «Привет, Лис». «Привет, Рис». В последний раз она видела его, когда он принес ей весть о смерти Сэма. Оказалось, что прошло несколько лет,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 Как бы извиняясь за то, что хочет сказать, он взглянул в сторону Элизабет. Но самое главное сейчас — это показать всему миру, что Ров и сыновья все так же сильны. — А то нас в прессе уже травят, как клопов, — угрюмо сказал Шарль. Элизабет быстро посмотрела в его сторону. — Почему? — Сейчас у фирмы масса неприятностей, — лис, — пояснил Рис.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 «Лучше оставь это дело нам. Тебе не понять всех его тонкостей». На что Элизабет спокойно возразила. «А понять хотелось бы». «Зачем забивать себе голову всякой ерундой?» — вступил Вальтер. «Когда ваши акции будут проданы, вы получите огромную сумму денег. Вам и за всю жизнь их не истратить. Можно куда угодно поехать и жить, припеваючи до конца дней». Вальтер говорил правду.